Глава третья. Снова в разведке. Илья уже месяц прослужил в новом подразделении и на новой должности. Освоился. А потом вроде подряд две неприятности. Одна группа из четырех человек ушла в поиск и не вернулась. Через двое суток другую группу постигла та же участь. И ладно бы новички, можно было списать на отсутствие опыта. А то ведь опытные бойцы, группы сработанные. Сработанность, слаженность в разведке – великое дело, когда понимаешь сослуживца с полузгляда, с полуслова, И твердо знаешь, не подведет тебя товарищ. Обе неудачи случились на одном участке фронта, и, как выяснилось, не случайно. предательство быть не могло. Командир группы узнавал конкретную задачу за несколько часов до выхода. Оставалось одно. На немецкой стороне появился сильный и опытный контрразведчик. В ГФП или Гестапо, но был. Илья узнал, что готовится новая группа. К командованию надо было знать обстановку у противника, и требовался язык. И потерю двух групп командования не считало серьезной, всего-то 8 человек. Да в любой атаке, даже на небольшой населенный пункт, счет идет на сотни. Что до Ильи, он считал, что переходить линию фронта надо на другом участке. Так больше шансов вернуться, чем с маниакальным упорством повторять попытки. Врага переигрывает более умный и хитрый, чем упрямый. Новую группу, ввиду важности задания, возглавлял командир взвода, с ним трое разведчиков. Один минус был – несработанность. Она вырабатывается не одним рейдом или поиском во вражеский тыл. Но начальству виднее. Группу повел к передовой траншеи командир роты. Разведчики вышли на нейтралку около полуночи. Немцы как раз в это время меняют часовых. Через час группа должна подобраться к передовой траншеи немцев, если все пойдет благополучно. На нейтральной полосе, которая в данном месте метров 700 шириной, могли быть сюрпризы в виде минных полей, спирали Бруно, колючих заграждений. А еще учитывать надо, что кроме дежурных пулеметчиков и часовых, Есть еще ракетчики, периодически пускающие осветительные ракеты из сигнальных пистолетов. Выстрел, ракета взмывает вверх, загорается ярко, раскрывается маленький шелковый парашютик, и ракета медленно, около 40-45 секунд, опускается, озаряя круг метров 100 диаметром, мертвенно белым светом. И любой объект, особенно если он передвигается, отбрасывает тень, хорошо виден. Тогда пулеметчик начинает огонь и патронов не жалеет. Если группу засекут на нейтралке, шансов вернуться в свое расположение немного. К пулеметчикам присоединятся ротные 50-мм минометы, накроют минами. Потому, прежде чем выйти на нейтралку, ее внимательно изучают в бинокль. Где-то ложбина есть, в другом месте воронка от крупного снаряда или авиабомбы, или сгоревший танк. Все сгодится как укрытие при обстреле. Пулеметный или минометный обстрел не будет длиться вечно. 10-15 минут и огонь стихает. И надо набраться терпения и лежать без движения, потому что и пулеметчики, и часовые будут наблюдать за подозрительным местом. У нашей пехоты есть только часовые. Ракетчиков нет, поскольку нет ракет на парашютиках, и существуют они только в авиации для подсветки крупных целей. И с пулеметами, как и боеприпасами в Красной Армии в 1941-1942 годах было худо. Но и ракетчики и пулеметчики своеобразными индикаторами были. Если перестали ракеты пускать, толковый командир пехотной роты или взвода насторожится сразу. Темнота и тишина у немцев, значит, к нам разведгруппа немецкая пробирается. Тут уж часовым прислушиваться надо, а то прирежут или языком возьмут». До утра группа лейтенанта Колодяжного не вернулась. Витковский не особо обеспокоился. Часто бывало, что группе не хватало времени выбраться назад. Разведчики четко знали, во сколько расцветет, до минуты. И если рассвет мог застать на нейтралке, предпочитали переждать в немецком тылу до следующей ночи, чтобы наверняка уйти. Или языка взять не смогли. А без него возвращаться смысла нет. Задание сорвано, и другой группе вновь предстоит идти. Самое сложное – перейти линию фронта. У немцев траншеи в 2-3 ряда, все по военной науке. Да еще и оборона эшелонирована. За одним полком другой стоит, тогда как у нас и на один эшелон не всегда войск хватало. Только после лета сорок третьего положение выправилось. Но группа не вернулась и второй ночью, и третий. Стало ясно, группа погибла, уже третья подряд. За неделю половины взвода нет, а задание не выполнено, командование недовольно, это мягко сказано. Авиаразведка доносила о передвижении войск в немецком тылу. А куда передвигаются, какие части, конечная цель. Илья сам подошел к Витковскому. «Товарищ командир, разрешите мне в поиск пойти? Только просьба будет, группу сам подберу». «Ты же не строевой». «А что это меняет? Вон три группы молодых и здоровых сгинули». «Валяй. Комдив три дня дал, чтобы языка взяли. Да не рядового из траншеи, а непременно офицера. Не справимся, пообещал всех в пехоту отправить». Испугал ежа голый же. «Старшина, не зарывайся. Мне бы понаблюдать за передовой?» «Дозволяю». Илья сразу на передовую. Для начала с командиром пехотной роты поговорил. Кто лучше него знает, где расположены пулеметные гнезда, где сподручнее перейти? Старлей и на карте показал, и на натуре, в траншеи. Было одно место, очень удобное для перехода, ложбина, поросшая камышом. Но тема опасна, потому как немцы далеко не дураки, и ложбину эту наверняка под наблюдением держали. Противопехотные мины там не поставишь, почва болотистая, взрыватель поржавеет. А вот колючую проволоку поставить, до да пулемет на сухом месте, это запросто. И действовать надо от противного, переходить там, где не ждут, где нормальный человек не пойдет. Немцы-педанты в 1941-1942 годах Их ротами, батальонами, полками командовали кадровые офицеры, окончившие командные училища. После массовых потерь под Сталинградом, на Курской дуге, офицеров стали учить в полковых школах из фельдфебелей, но подняться по служебной лестнице выше командира батальона они не могли, как и получить звание выше гауптмана. Кадровые же офицеры знания имели твердые, знали, где можно переходить передовую, а где это противоречит всем канонам. С местом Лья определился, к утру набрал группу из трех человек из разных отделений и взводов, а принцип был один – несколько удачных поисков. Удача в разведке – это не случайность, не тупое везение и неблагоприятное состояние звезд. Это расчет, осторожность, наглость, знания и много чего еще. Еще граф Суворов говаривал «Раз везение, два везения, помилуй бог, а где же умение?» Сам в коптерке парней экипировал. Сапоги немецкие по размеру, автоматы немецкие, а гранаты наши – F1, потому как компактные и мощные. Немецкие скверные. На наших лимонках выдернул чеку и бросай. Через три с половиной секунды взрыв, причем мощный. У немецких колотушек, прозванных так за деревянную ручку, надо было сначала колпачок скрутить с торца ручки, дернуть резко веревку запала, поскольку запал терочный. И горит запал бесконечные четыре с половиной пять секунд. За это время наши бойцы, кому в окоп такая граната влетела, успевали схватить ее и швырнуть назад. Нашу гранату можно было привести в боевое состояние одной рукой, выдернув чеку зубами, а немецкую невозможно. И это не цирковые фокусы, а необходимость, если одна рука ранена, а то и вовсе оторвана, а враг наседает. В сидоры побросали протзапас. Сухари, кусок сала и банки тушенки. И вес груза у каждого небольшой, и трое суток продержаться можно. Все равно сидора увесистые получились за счет боеприпасов и гранат. А еще индивидуальные перевязочные пакеты. На поясах у всех ножи. Самое необходимое оружие. В карманах пистолеты трофейные. За трофейное оружие отчитываться не надо, в личные документы не вписаны. Потерял, в бою из рук выбили, так и забот нет, как и трибунала. В военное время за утерю боевого оружия, трибунал и штрафная рота. А без пистолета плохо, это последний шанс выжить. Около полуночи выбрались в траншею, группу Витковский провожал. Да нелюбезность оказывал, был приказ Верховного. Группы разведчиков, саперов и прочих военнослужащих, выходящих на нейтральную полосу, должен сопровождать старший воинский начальник подразделения. Были случаи перехода групп военнослужащих на сторону врага, причем командиром пехотных взводов и рот перебежчики представлялись то разведчиками, то саперами. Уже когда бойцы выбрались из траншеи, Илья как замыкающий сказал Старлею, «Не ждите сегодня, не успеем обернуться». Планировал Илья подальше в тыл к немцам уйти, километров на 10-15. Там немец не пуганый не то что на передовой. Сначала шли по нейтралке в полный рост. Командир пехотной роты уверял, что ни наших, ни немецких минных полей нет. Затем легли и поползли, один за другим, гуськом. Немцы периодически пускали ракеты. Когда люстра, как ее называли на фронте, взлетала, все замирали. Как только гасла ползли вперед. Табачным дымком потянуло. Траншея недалеко. Своего рода предупреждение. Кто-то из солдат не спит. Либо часовой, либо пулеметчик на огневой точке. Про пулеметчика ротный смолчал. Выходит часовой. «Мимо него пройти надо, но не убить. Тогда каждый дурак поймет. Разведгруппа в тыл пошла Подобрались к брустверу. Слышны тяжелые шаги часового. Над бруствером мелькнул под луной примкнутый штык. Прошел. Илья выглянул в траншею. Пусто. Сам прыжком перемахнул. За ним трое разведчиков. Сразу залегли. «Если кто-то из немцев шум слышал, может по траншею пройти, прислушаться». Несколько минут тишины. Потом Илья пополз. За ним остальные. Ротный говорил, что на этом участке вторая линия траншеи есть, и в ней минометы. По штатному расписанию вермахта, пехотный взвод имел минометное отделение из трех человек при одном миномете. Стрелковых взводов в роте 3. Командир роты мог своим решением установить все три миномета в одном капонире, а мог распределить позиции равномерно. Структура стрелковой роты в вермахте сильно отличалась от пехотной роты РККА. У немцев 196 человек личного состава, три взвода по 49 человек. Остальные – обеспечения вроде посыльных, писарей, поваров, санитаров, носильщиков раненых, ездовых, оружейного мастера. В случае массовой потери солдат, скажем, при отступлении, командир роты временно мог перебросить солдат из этих подразделений в стрелковые взводы. А у командира пехотной роты РКК возможности для такого маневра не было, да и рота численностью поменьше – 178 бойцов. Причем у немцев, отмобилизованных и обученных, численность рот, батальонов, полков и дивизий соответствовала штатной, А в Красной армии чаще было ниже штатного расписания на четверть, а то и треть. Где ползком, где в полный рост, добрались до второй линии траншей. Здесь, как правило, численность военнослужащих меньше. А еще сказывалась психология. Часовые были, но ракеты не пускали и службу несли более халатно, надеясь на комрадов в первой траншеи. Могли позволить себе курить, разговаривать с другим часовым или вовсе пиликать на губной гармошке. Поэтому вторую траншею миновали быстро. Выбрались в чахлую рощу и ходу пока не уткнулись в реку, судя по карте. Тим, надо форсировать, хотя по карте до моста 2 километра. А только у немцев все мосты обычно под охраной. Разделись, оружие и одежду в плащ накидки узлом свернули. Вплавь реку одолели, толкая узел перед собой. Уже на другом берегу оделись. За преодолением передовой и переправой ночь пролетела. На востоке начало светать. В этих краях поздней весной или летом светает рано, в 3.30. Пришлось найти укрытие, коим оказалась яма под вывороченным корнем. Сверху корень огромного поваленного дерева. С трех сторон земля. Со стороны увидеть почти невозможно, если только вблизи. А им нужен участок берега и реки. Поскольку ночь бодрствовали, решили отдохнуть по очереди. Один караулил, другие спали. Часа через два Илью боец столкнул. Товарищ старшина. И палец губам. Илья выглянул. Занятно. По берегу четверо полевых жандармов с бляхами на груди. Один на длинном поводке ведет собаку. Крупная овчарка зигзагом впереди кинолога идет. Собака дошла до места, где Илья с бойцами из воды вышел. Крутанулась, но дальше пошла. У Ильи напряжение спало. Пожалуй, вот причина неудачи наших разведгрупп. Наши разведчики уходили в кирзовых сапогах, очистили обувь в РКК ваксой, а немцы гуталином. Запахи отличаются сильно. Не то что собака, человек разницу почувствует. А группа Ильи вся в немецких сапогах. Собака натаскана на ваксу кирзачей. Пронесло, но могло кончиться плохо, а причина – сущая мелочь. Досадно. В полдень перекусили тушенкой и сухарями, банки пустые и обертки, вощенную бумагу, зарыли в земле, выкопав ножами ямку. Следов за собой оставлять нельзя, если живым к своим вернуться хочешь. А как стемнело, двинулись. За день Илья определился по карте, где сами находятся, а где могут находиться немецкие тыловые подразделения. Обычно что наши, что немцы, склады снабжения, провизии, боеприпасами, топливом располагали на пересечении железной и автомобильной дорог. Удобно привести увести по воинским частям. Здесь же руководство тыловых подразделений. И знают, где и какие части расположены, когда и кто наступать будет, ибо наступление не начинается на ровном месте и внезапно. По плану ведется подготовка, завоз топлива для техники, боеприпасов, медикаментов. Если знать количество припасов, можно рассчитать предполагаемую глубину прорыва. В общем, тыловой начальник – добыча лакомая. Что знает командир роты? Только свой узкий участок фронта и узнает о подвижках, наступлении или отступлении, в числе последних. Командир гаубичной батареи знает побольше, потому что машинами подвозят снаряды, а его начальство обозначает цели, которые должна подавить батарея. Но снова участок узкий, шириной 5-10 километров а тыловики осведомлены о предстоящих действиях в полосе дивизии, армии, группы армий. Илья решил, уж если рисковать, так по-крупному. Вот потому вышли к Долгому, большому селу. И железная дорога со станцией есть, и автодороги. Склады, как правило, недалеко от станции. К такому месту Илья свою группу вывел. Залегли, наблюдать стали. Склады на окраине села, а разведчики в чистом поле устроились, в высохшем русле ручья. Со стороны не видно, а искать никто не будет. Место ровное, просматриваемое. Ночью тыловики не спали, работа кипела. Уходили груженные машины, подъезжали пороженние. Парни, высматриваем, где начальство может быть. Бинокли в группе было два, смотрели по очереди. Через какое-то время глаз замыливался, наблюдатели менялись. По единодушному мнению, начальство в избе в полусотне метров от склада, ибо туда шли немцы с грузовиков, причем не водители, а пассажиры. Скорее всего, это были начальники отделов полков, батальонов. В руках держали портфели или кипы бумаг. Сработать аккуратно надо, без выстрелов, чтобы была возможность уйти. Хотя бы полчаса форы, пока спохватятся. Один из разведчиков, Андрей Битков, доложил. Товарищ старшина, в избе четыре человека. Двое периодически выходят с бумагами. Склад, если и был огорожен, то колючей проволокой. В бинокле ее не видно, впрочем, как и часовых. Но они должны быть. Немцы охраняли свое добро тщательно. Часовые обнаружились при смене караула. Двое. Один из них в небольшой дощатой будке, другой на дальней стороне. Разводящий пользовался фонариком и выдал тем самым посты. Илья приказал выдвигаться к складу и руку Кузовлеву снять часового. Момент удобный. До следующей смены три с половиной часа как минимум. И исчез в ночи. Выждав немного, за ним двинулись остальные. Внезапно завыла сирена. На складе погасли все огни. По фронтовому времени их и так было немного, а теперь почти полный мрак. В небе послышалось слабое тарахтение мотора, потом свист бомбы, взрыв. Самолет, судя по звуку У-2, переоборудованный с началом войны в легкий ночной бомбардировщик, совершил круг и сбросил еще одну бомбу. Если первая взорвалась, не причинив вреда, то вторая угодила в грузовик. Взрыв, машина загорелась, пламя осветило другие машины по соседству. Тут же заработали зенитки, два малокалиберных зенитных автомата, да бомбежки себя не выдавшие. У немцев с зенитным прикрытием хорошо было. Они вовремя закупили швейцарские «Эрликоны», действовавшие на небольших высотах. А для больших высот у немцев были отличные 88 миллиметровые пушки. Позже их качающиеся части, ствол, гидравлику, стали устанавливать на башню тяжелого танка «Тигр» и самоходного орудия «Фердинанд». Зенитных прожекторов на охране склада не было. Зенитчики лупили в ночное небо почем зря. Авианалет единственного У-2 здорово помог разведгруппе. Под шумок был снят часовой. Подобрались к избе, где начальство склада сидело. Двери нараспашку, внутри никого, на столах бумаги. Илья сгреб несколько, сунул в карман. Видимо, немцы попрятались в открытые щели или блиндажи. Стрельба зенита, как и шум мотора самолетика, стихла. «Парни, где у них туалет?» «Должен быть на задах, как всегда, в селах». «Все туда и ждем». Через несколько минут к маленькому строению прошествовал немец. Илья прошептал. «На выходе берем. Кузовлев, аккуратно бей по голове, только не насмерть». Ефрейтор подобрался к туалету, встал сбоку. Когда немец открыл дверь, Ефрейтор оказался за ней, ударил немца кулаком в висок. «Удар опасный, чуть переборщишь, и вместо ценного языка — труп». Немец начал падать. Ефрейтор его поддержал, опустил на землю мягко. Тут же другие разведчики подскочили, подхватили за руки, за ноги, понесли. Илья подобрал свалившееся с немца кепи. Вышли с территории склада у поста часового, которого Кузовлев немного раньше ножом убил. Без чувственного языка связали, заткнули в рот приготовленную тряпку. «Битков, Яковлев, отнесите часового и куда-нибудь спрячьте. В яму, канаву, воронку. Не забудьте его оружие». Все должно выглядеть так, как будто часовой покинул пост. Испугался бомбежки или дезертировал. Это пусть начальник коровы решает. «Главное сейчас – выиграть время». Хорошо, если час, а два часа, так отлично. Разведчики вернулись быстро. Все, старшой, скинули в ручей, карабин туда же. А документы забрали. Про документы Илья специально не упоминал, проверял, возьмут или нет. Разведчики только выматерились. Понятно, опростоволосились. Часовой мелкая сошка, но по документам узнать можно, из какого полка дивизии. Из таких мелких деталей складывается пазл. А парням наука, пусть впредь все детали учитывают. «Человек всегда учится на ошибках, на победах опыта не наберешься». Илья на часы посмотрел. «Если повезет, есть шанс сегодня до рассвета выбраться к своим». Пленного, пока в себя не пришел, решили нести по очереди. На плечи и бегом стометровку. Дистанция тьфу, бы немец сверху не давил. Потом другой несет, третий. Илья не исключение, иначе выбьются из сил быстро. В поиске все равны. Как командир группы он имеет право отдавать приказы. Но тяготы надо делить на всех. Иначе для сослуживцев он своим не станет никогда. Бежали по грунтовой дороге. Все лучше, чем по лесу. Немцы по ночам стараются не ездить, только в составе колонны и обязательно при поддержке бронетехники. Работающий мотор они услышат. И риска пока не было. Как Илья увидел маленький огонек, просто везение. По расчетам до моста еще минут 10 хода, а он уже рядом. Это часовой учеркнул зажигалкой, прикуривая. Илья, бежавший первым, сразу в сторону с дороги шарахнулся. За ним разведчики. Все дышать тяжело. В сапогах, да с полной выкладкой, да с немцем на плечах, 5 километров показались втрое длиннее. «Яковлев», — прошептал Илья, — «на тебе часовой. Сними и тело в воду сбрось». «Слушаюсь». Рядовой исчез в темноте. Пять минут, десять. Потом едва слышный всплеск воды. Затем из темноты показался Яковлев. «Мост свободен». И снова бегом километра два. Илья на часы поглядывал. «Нет, не успеть». Траншеи, может, и перейдут, но на нейтралке застрянут. Риск велик. С ними язык, хочется задание выполнить. От бега, да еще периодически с нагрузкой выдохлись. В правом боку покалывать начало. Привал 10 минут, — прохрипел Илья. Сейчас уже траншеи начнутся. Надо решать, что делать. Или искать укрытие и ждать следующей ночи, или перебираться на нейтралку. Повезет, успеют к своим. Илья обратился к Узовлеву. Немца, посмотри, дышит ли. А то, может, уже труп тащим. Ефрейтор к немцу наклонился, прислушался. Дышит. И похлопал немца по щекам. Офицер в себя не приходил, а пора бачухаться Не переборщил ли Ефрейтор с ударом? Обычно били по затылку, там кость прочнее. В висок рискованно удар наносить. Илья решил удостовериться. Офицера ли взяли? Пощупал погон на немца. Погон с прямыми краями. На нем две квадратные звездочки. Гауптман, по-нашему капитан. У старших офицеров погоны етыи. На ощупь сразу отличить можно. Стало быть, не зря в тыл немцам забирались, не позарились на офицера с передовой. Лишь бы живого дотащить, а уж там выпотрошат до дна. Дальше уже двигались осторожно. Через траншеи пришлось бережно, на руках переносить. Потом волокли за ворот, на спине. Метров на сто- сто пятьдесят успели по нейтралке от немецких траншей удалиться, как солнце взошло. Укрылись в глубокой воронке, можно сказать, повезло. Немец в себя пришел, задергался. Глаза мутные, ничего толком не понимает, где он. Кузовлев поднес увесистый кулак к носу офицера. Понял, притих. Днем с обеих сторон стрельба поднялась. Сначала редкая винтовочная, потом пулеметы подключились, затем минометы. Головы не высунуть. Огонь плотный, однако беспокойно. С чего бы стрельба? Если немцы в атаку пойдут, разведчики и язык в воронке в тяжелой ситуации окажутся. Илья осторожно голову приподнял. Огоньки выстрелов с обеих сторон, пули так и посвистывают над головой, но никто не наступает. Через четверть часа стрельба постепенно стихать стала и прекратилась. Время тянулось медленно. Вот от отчего страдали, так это от жажды. Воду из фляжек выпили, а на обратном пути набрать некогда было, почти все время бежали. Губы пересохли, язык шершавый и пота нет, хотя под солнцем лежат и укрыться негде. Все же дождались темноты, выбрались из воронки. Немец сам шел, двое разведчиков лишь придерживали его за локти. Кузовлев сказал с сожалением. От своего склада шел бы так, фриц, а то на нашем горбу ехал. Перед нашими окопами разведчиков окликнул часовой. Стой, кто идет, пароль. Разведка свои. Ложись, а то стрелять буду. Пришлось подчиниться. По уставу часовой лицо неприкосновенное. Подчиняется только начальнику караула или разводящему. В случае неподчинения вполне может стрелять. Было бы глупо получить пулю, вернувшись из рейда, да еще в десяти метрах от своей траншеи. Часовой подал сигнал свистком наподобие милицейского. До войны такие свистки были у милиции и дворников. Ими вызывали помощь, если случались преступления или беспорядки. Ждать разводящего или начкара пришлось долго. Хорошо, что лето. Когда караульный начальник прибыл, крикнул. Кто такие? Из чьего хозяйства? Под хозяйством поднимался полк или дивизия. Суслова. — А командир роты — старший лейтенант Федковский. — Знаю такого. Сейчас попробую телефонировать. Илью зло взяло. Голодные, обуреваемые жаждой, выполнившие приказ взять языка, они будут вынуждены еще какое-то время лежать на земле. Случайная мины или пулеметная очередь и всем стараниям кранты. — Всем лежать, — приказал Илья. Сам же поднялся в рост и двинулся к траншеи. Часовой фигуру увидел, а стрелять не решился. — Товарищ разведчик, не знаю вашего звания, не положено. Вот сейчас вернется товарищ старший сержант, тогда другое дело. Разведчики мои с пленным вон там лежат, а ты мне покажи, где эта крыса. Какая? Нет у нас крыс, который разводящий. Известное дело в землянке, а командир взвода там же. Илья спрыгнул в траншею, зашагал к землянке, распахнул полог из брезента, что вместо двери был. Командир взвода, младший лейтенант, сидел на топчине, изрядно пьяный, с папиросой во рту. А старший сержант крутил ручку полевого телефона, дул в трубку, кричал «Алло!». Илья подошел к командиру взвода. «Товарищ младший лейтенант, группа разведки после трехдневного рейда захватила пленного и сейчас находится на нейтральной полосе. Я командир группы, старшина Сафронов, действую по приказу командира дивизии. Вы саботируете приказ о немедленной доставке пленного в штаб, и я вынужден буду доложить по инстанции». Илья специально нагнетал обстановку, соврал про комбрига. «Взводного на передовой испугать чем-либо трудно. Дальше фронта не пошлют. Так он уже здесь». Угроза сообщить о саботаже подействовала. И на фронте такое обвинение чревато трибуналом и суровым приговором. Младший лейтенант встал, изрядно качаясь, спросил у разводящего. «Ты почему разведчиков не пропускаешь?» «Так сами велели. Сказали, телефонируй в дивизию. Дурак ты, Мезенцев, хоть и старший сержант. Пусти людей в траншею, оружие изъять, тогда и звони, кому хочешь». А вот фиг вам, товарищи пехотинцы. Не вы оружие разведчикам давали, не вам изымать. Сейчас главная безопасность. Разводящий с Ильей вернулся к часовому. Илья крикнул. Это я, Сафронов. Все в траншею. Разведчики подошли. Первым спрыгнул Яковлев. Битков и Кузовлев опустили ему на руки пленного. У немца руки связаны, и прыгать с бруствера ему несподручно. Это. Оружие оставьте. Часовой приглядит. Илья сделал вид, что не слышит. Разведчики команду чужого старшего сержанта игнорировали. Разведчики сразу к часовому обратились. «Браток, вода есть, пить хочется, страсть как?» «Найду». Часовой достал из ниши фляжку, протянул. Пили по очереди, по три булька, но фляга вмиг опустела. Илья повернулся к разводящему. «Идем сообщать дивизию». Дозвонились с трудом, через несколько коммутаторов. «Товарищ седьмой, это старшина Сафронов. Группа задания выполнила, нахожусь в траншее роты». Илья спросил разводящего кто командир? — Брянцев. — Товарищ седьмой. Рота Брянцева. — Да, понял, передаю. Илья передал трубку полевого телефона разводящему. Командир взвода уже спал, аж храпел. Разводящий трубку взял, вытянулся по стойке смирно. — Слушаю, товарищ командир. — О чем говорил Витковский, Илья не слышал. Разводящий то и дело повторял. — Слушаюсь, так точно исполним. Уложив трубку на аппарат, разводящий сказал. — Велено вас к штабу батальона отвезти, туда машина придет. Все шло по накатанному. Пока под конвоем разводящего добрались до штаба батальона, туда подкатила полуторка. Из кабины выскочил Витковский. Илья руку пожал. И сразу к немцу. Фонариком посветил на погоны. О, Гаутман. Отлично. В кузов. Разведчики с пленным в кузов забрались. Полчаса езды по разбитой дороге, и они на месте. Илья с пленным пошел за Витковским, а разведгруппа во взвод отсыпаться. Сразу были вызваны переводчик, машинистка. Начался допрос. Илья вымотан был, хотелось спать есть, но интерес был велик. Гаутман оказался начальником тыла дивизии. Личные документы при нем были. А еще и Илья кое-какие бумаги со стола схватил. Пленный знал много, на вопросы отвечал обстоятельно. Пишущая машинка стучала, как пулемет. Илья через час допроса понял. Жирного карася взяли. Не дослушав, спать пошел. Его присутствие было вовсе не обязательно. Проснулся в полдень, пошел на кухню. А навстречу Витковский. «Ну, старшина, хорошего языка ты привел. В штаб армии его утром отвезли. Не исключено, в Москву отправят. Очень ценные сведения дал. Три дня отдыха группе даю. Заслужили». Авторитет старшины в роте после успешного поиска поднялся. «Имей ты хоть какое звание и должность, а если на ту сторону не ходил, не рисковал своей шкурой, разведчики тебя равным не признают». «Да и какой Илье отдых, если у него должность старшины роты?» То гимнастерку взамен порванной выдой, то кирзовые сапоги, а еще вечером наркомовские 100 грамм. Водка – дело святое. Доверить никому столь ценный продукт нельзя. Но пить могли только те, кто на задание не идет. Идти выпившим – чистое самоубийство. Да и выпить при желании у разведчиков не проблема. Зачастую из поиска возвращались с трофеями. И шнапс, который не в чести был, и ром, и коньяк, а пуще всего консервы и шоколад. Для себя, как НЗ, отблагодарить кого-то. Скажем, в полевых авторемонтных мастерских кузнец ножи из рессорной стали отличные делал. Ему и бутылку, и банку консервов отдать в качестве расчета не грех. Трофеями брали все. Немецкие топографические карты, ножи, часы, компасы, бинокли, зажигалки, да много чего. Потому что у нас не хватало, да и вовсе не было. Во-вторых, качество было хорошим. В Советском Союзе до войны часы наручные или карманные с боем редкость. Велосипед – это уже состоятельный человек, а мотоцикл – Предмет зависти у всего квартала. Личные автомобили только у заслуженных людей. Академиков, людей труда, награжденных за свои свершения орденами. Полярников. Патефон далеко не в каждой квартире был. А у немцев в каждой второй-третьей землянки А губная гармошка у многих солдат. Много различий. У наших бойцов кальсоны и нательные рубахи. У немецких солдат майка и трусы. Летом сподручнее. богаче немцы жили, даже на фронте. А зависти к ним не было не ставили материальное во главе угла, как нынче. Наш боец оказался выносливей тяготы службы легче переносил, а главное, моральный дух выше, потому как идея была, смысл. А у немцев приказ фюрера и желание хапнуть чужой землицы Грабители вовсе не хотели жертвовать жизнями за территории. Вроде единичный поиск у Ильи был, но очень удачный. Приметили его в штабе дивизии и в разведотделе армии приглядываться стали. Старшин в армии полно, От ценного пленного взять, не каждому разведчику улыбается удача. Месяц после этого случая Илья в рейды или поиски не ходил, служебных обязанностей хватало. А потом снова потребность возникла. И не сам напросился, а Витковский попросил. После ужина пригласил к себе, разговоры про службу завел. Но Витковский и так знал, видел, как служба идет. Поэтому Илья ждал, когда командир роты к главному разговору перейдет. «Сафронов, что я вокруг да около кручусь? Предлагаю тебе в поиск сходить». «Сам знаешь, последние выходы разведчиков неудачные были. То языка не возьмут, то притащат ефрейтора который кроме командира своего взвода не знает никого. Толку от такого языка никакого. Нужен ценный язык, вроде того Гауптмана. Приказывать права не имею. По должности ты хозяйством рота заниматься должен и годен к нестроевой службе. О том помню. Но командованию знать надо, что немцы замышляют». Илья его прекрасно понимал. Из офицеров в роте только Витковский и командир второго взвода Антифеев. А группу должен возглавить опытный командир. Старшина подходил по всем статьям. «Хорошо, товарищ старший лейтенант. Дозвольте группу самому набрать. Кого хочешь, бери. Форма и оружие на твой выбор». «Если хороший язык нужен, это в глубокий тыл идти надо. За сутки не обернемся. Что ты торгуешься, как на базаре?» «Слушаюсь. А чего группу подбирать, когда можно взять прежних?» «И бойцы за ним пойдут. Удачлив, старшина». Утром в траншею пошел, с командиром роты поговорить о месте перехода, понаблюдать. После обеда карту изучал, с нанесенными на ней отметками о дислокации немецких частей, полученными на допросах пленных. Конечно, можно попробовать пройти тем же путем, что в прошлый раз, но интуиция была против. Даже интуицией это назвать нельзя. С ним так уже было. Один раз едва на мину не наступил. Шел, шел, остановился и повернул в сторону, и только потом увидел табличку «мины». Господь отвел, подсказал, не иначе. Наметил маршрут, переход через передовую значительно правее предыдущего, поскольку снова задумал выйти в глубокий тыл, к поселку Колпны. Через него сразу шесть автодорог идут. Не может быть, чтобы немцы не использовали такое преимущество. В таких селениях располагали склады. Очень удобно, привозить-увозить грузы во всех направлениях можно. А еще госпитали, хотя из всех языков полевой хирург самый худший язык. Расположение частей не знает, как и планов командования. Вечером старлей Витковский сам вывел группу в траншею к месту перехода разведчиков на ту сторону линии фронта. Понаблюдали, где ракетчики сидят, выбрали направление между ними. Витковский по традиции пожелал не пуха ни пера. Илья также по традиции послал его к черту и первым полез из траншеи на нейтралку. Приблизительно половину полосы шли в полный рост. Даже когда взлетали осветительные ракеты, свет их сюда не долетал. Позже залегли и поползли. Командир пехотной роты ругался, что наших минных полей нет, а что перед немецкими траншеями не знал. Саперы так далеко не забирались. Илья полз первым, руками прощупывая перед собой землю. Когда нащупывал подозрительный бугорок, брал в сторону. Была у немцев прыгающая противопехотная мина. Наступишь на нее, вышибной заряд черного пороха подбрасывает на метр тротил в оболочке. И взрыв. Как правило, немцы при установке ставили взрыватели на неизвлекаемость. Фактически обезвредить такую мину можно было только подрывом. Когда наши саперы разминировали освобожденные районы, поступали просто. Раскрутив веревку, забрасывали кошку. Железяки из трех-четырех лап тянули за веревку. Кошка, натыкаясь на мину, поднимала ее из гнезда, следовал взрыв. Или пускали бронетехнику. Противопехотные мины рвались под гусеницами, не причиняя вреда. Противотанковые мины имели значительные заряды взрывчатого вещества от 5 до 10 килограммов. Противопехотная мина, 70-100 граммов взрывчатки. Опасно только для незащищенного бойца. Перед передовой траншеи немцы набросали пустых консервных банок. Наткнешься, забринчит, вроде сигнала. Руками убирал в сторону. Разведчики ползли друг за другом. Все опасности доставались первому. Вот уже и бруствер. Замерли, прислушивались. По траншее кто-то прошел. Илья подтянулся, заглянул в траншею. В обе стороны видно метров на 7-8. Траншеи всегда изгибами шли. попади в нее мина или снаряд, осколки далеко не полетят. Для разведчиков плохо. Часовой может выйти неожиданно. Это самый опасный момент перехода линии фронта. Илья перепрыгнул и залег. За ним по очереди остальные. Сразу отползать стали. Луна за тучами, темнота почти кромешная. Ползли быстро. Мин между первой и второй линиями траншей быть не должно. Илья перед собой рукой водил но только с целью убирать консервные банки или острые предметы, вроде разбитых бутылок. Брустер второй линии траншей. Тишина, не слышно шагов часового. Несколько минут выждали, перебрались, отползли. Потом встали, зашагали. И вдруг огонек совсем рядом. Без команды все залегли. Илью холодный пот пробил. В нескольких шагах перед ними капонир, а в нем самоходка, артиллерийское орудие. Кто-то из экипажа открыл люк, а в кабине горел свет. Отползли в сторону. Некоторые расстояния на пузе преодолели. Самоходки часто батареями стоят, и рядом могли быть другие. Впрочем, у немцев это называлось ротой, поскольку САУ относились к танкистам, а в РККА батареи и числились за артиллерией. Некоторое время пробирались то ползком, то в рост. Многовато немецких частей стоит. И самоходки, и артиллерия крупных калибров, и пехота. Илье как-то обидно стало за Красную армию, потому что в наших талах ничего подобного не наблюдалось а хотелось ощущать себя частичкой огромной и сильной державы. При всем коммунистическом воспитании наших бойцов, дескать, Гитлер силой гонит солдат в армию и на флот, так ничего подобного. Немцы в Гитлера верят. Он сделал страну экономически сильной, плюнув на Версальский договор. Вот еще Вермахт захватит плодородные земли на востоке, даст каждому арийцу надел и рабов славян. Тогда всей Германии будет хорошо. А впереди новые победы над заносчивыми англичанами. Как-то так немцы размышляли. Слушал их Илья на допросах. Вроде не фанатики, а в фюрера своего верили сильно. Или это характерная черта всех тираний? Вышли на дорогу. По ночам немцы редко по ним передвигались. После многочисленных нападений партизан и окруженцев приказ по вермахту вышел. Только колоннами и в сопровождении бронетехники. Одиночным машинам запрещено. Единственно на дорогах посты, на перекрестках, мостах, дамбах. Кто знает, легко обойдет. Плохо, что у полковой и дивизионной разведки связь с местным населением налажена скверно. Могли бы информировать. За ночь километров 10-12 преодолели. Учитывая потерянное на переход нейтралки время и медленное передвижение по второму эшелону, совсем неплохо. К утру обосновались между деревнями Теминская и Колпны. При драссветных сумерках замаскировали дневку, как могли. Группа отдыхать легла. Первым дежурить и за немцами наблюдать Илья стал. Движение на дорогах началось после 9 утра. Все же педанты немцы. Завтрак, обед, ужин по расписанию, как и смена караула. Выход радиостанции в эфир. Пока ничего любопытного. Один грузовик в Колпны проехал, один кюбельваген выехал. Потом сделал круг на малой высоте и сел за селом Шторх, небольшой немецкий самолет. Обычно он использовался для связи, вроде нашего У-2, только кабина закрытая. Самолет заставил задуматься. Обычно авиация забрасывались в штабы важные сообщения – о перегруппировке, подготовки к наступлению. Выходит, в колпнах штаб находится. Сразу интерес появился. Что за штаб? Где расположен? И как подобраться? В полдень разбудил парней. После перекуса сухарями и салом поставил задачу. Определить, где штаб и, по возможности, где проживают офицеры. Сам улегся спать. К ночью он нужен со свежей головой, а парни уже отдохнули. Внутренние часы не подвели. Проснулся, как и намечал, в 19 часов. Еще полтора часа И будет темнеть. Потер ладонями лицо, сбрасывая остатки сна. Бойцы, давайте по очереди. Наблюдение, предположения Бинокль в группе был один. Наблюдали через оптику по очереди. Но кое-что нарыли. Штаб в красном одноэтажном здании. Похоже, раньше там был сельсовет или правление колхоза. К зданию подъезжали мотоциклисты. Иногда легковые машины. У входа стоял часовой и развивался флаг со свастикой. Офицеры стали разъезжаться и расходиться. Старшой. Офицерок с портфелем в машину садится. витков протянул бинокль Илье. Да, от здания отъехала легковушка, но из села не выехала. За избами видно не было, где она остановилась. Пожалуй, ночью стоит аккуратно пройтись по селу. Где машина, там на постое офицер будет. А уж как взять-повязать, после продумать можно. Сейчас для плана деталей нет. Как стемнело, Илья скомандовал. Выходим, идем за дами, тихаримся. За дами это по огородам, заднему двору домовладений. Собак опасаться не стоит, немцы их стреляли, как только в населенный пункт входили. Подобрались к крайнему дому, перемахнули через низкий забор. Илья сам подобрался к избе. Низкая, старая, с покосившимся крыльцом, можно сказать, избушка на курьих ножках. Штабной офицер в такой жить не будет. Снова через забор перелезли, уже на соседний двор. И здесь неудача. Илья прикинул. Если группа в сборе будет осматривать все избы, до утра не успеют. Прошептал. Битков, Яковлев. — Ваша та сторона улицы. Мы с Кузовлевым осматриваем эту. Встретимся в конце улицы. Если увидите машину, дайте сигнал. Но, скажем, ухните филином дважды. — сташой какой филин в селе? Он в лесу живет? — негодующе прошептал в ответ Битков. — А ты хотел прокукарекать или соловьем залиться? Выполнять? — Тоже мне орнитологи нашлись. Через полчаса в самом деле уханье филина послышалось. — Кузовлев, ты слышал? — Ага, филином гукали. — По очереди на ту сторону перебегаем. «Ты первый, пошел». Ефрейтор осмотрелся, метнулся к избам на другой стороне улицы и пропал в темноте. Немного подождав его, путь повторил Илья. В кустах у забора его встретил Яковлев. «Туточки, в 20 шагах, машина, у крыльца часовой стоит». «Часовой — это плохо. Часового по-любому надо снять. Но не всегда это получается тихо. Он может упасть, громыхнуть оружием, офицер насторожиться. Устраивать перестрелку в селе — чистое безумие. Если удастся уйти...» Немцы по их следу пустят погоню. Собаки след возьмут. Постреляют из бронетранспортера и все дела. Но и других вариантов нет. В избе штабной офицер. Добыча желанная. Надо его перехитрить, но взять. Кузовлев, сможешь снять часового, только без звука? Не ручаюсь, старшой, но постараюсь. Действуй. Кузовлев через забор перемахнул. Причем ни одна доска не скрипнула, не треснула. Четверть часа прошло. Полчаса. Илья уже беспокоиться стал. Как тихо отворилась калитка, появился эфрейтор. Готов часовой. Подбираться долго пришлось. Теперь надо как-то выманить офицера из избы или сделать так, чтобы он открыл дверь. Илья, а за ним и Кузовлев подобрались к крыльцу. В комнате офицера горел свет. Керосиновая лампа висела над столом. Через окно видно было. Офицер в шелковой рубашке сидел за столом, изучал бумаги. Китель висел на спинке стула. Илья пригляделся. «Оберст. Полковник по-нашему». «Если бы стояла задача убить, бабахнул бы через окно. А сейчас надо захватить тихо и при этом не помять сильно, чтобы можно было допросить». «Была у Ильи мыслишка», — прошептал Кузовлеву. «Я сейчас в дверь постучу. Как фриц откроет, бей, только не наповал». «Понял». Ефрейтор на крыльцов зашел, встал за притолокой. «Словарный запас на немецком у Ильи скуден, а выбирать не из чего». Постучал в дверь деликатно. послышались шаги, немец что-то спросил». «Хэрр Оберст, битте!» «Господин полковник, пожалуйста!» Полковник что-то спросил. Илья, не зная сути вопроса, ответил бодро. «Я, я!» Щелкнул засов, дверь приотворилась. Кузовлев тут же ударил в дверь ногой. Полковника сбило с ног, он упал. На него коршуном свалился ефрейтор. Послышались звуки ударов. «Эй, Кузов, ты его не пришиб?» «Дышит!» Офицеру тут же связали руки, заткнули рот тряпкой. «Наденьте на него китель!» «А то и с в темноте светиться будет», — приказал Илья. «А сам к столу. На нем бумаги со штампом секретно. Сгреб их, уложил в портфель, который стоял у стола. Пленного уже разведчики выволокли из ОСБ, надев китель». Илья сбежал по ступенькам. «Теперь надо делать ноги». В голове мелькнула мысль. «Часть обратного пути проделать на машине». Илья обыскал убитого часового. В одном из карманов обнаружил связку ключей, в том числе автомобильный. «Парни, садитесь в машину. Сидор в багажник» пленного на заднее сиденье между собой. Удивились разведчики, но смолчали. Раз старшина говорит, значит знает. Кузовлев на пассажирское сиденье уселся. Илья на водительское. Двигатель завел, прогрел немного, развернулся на сельской улице. На заднем сидении троим тесновато, все же «Опель-капитан» не «Мерседес», но ехать недолго потерпят. Илья ехал не быстро Так меньше внимания привлекает машина. Выбравшись из села, нажал на газ. Трясло сильно, все же не приспособлены немецкие машины под русские сельские дороги. Десяток километров проскочили быстро. Илья с дороги свернул, загнал машину подальше под деревья, чтобы при дневном свете с дороги ее видно не было. На машине чем хорошо? Ни одна собака след не возьмет. Пожалел, что ошибку в попыхах допустил. Надо было убитого часового в багажник засунуть. Придут полковника искать, а его и часового, он же водитель, нет. Мало ли, по делам уехали. А тело часового с ножевым ранением сразу укажет. Без русской разведки не обошлось. И выбираться они будут только в одном направлении. Илья посмотрел на часы. До восхода солнца еще два с половиной часа. Шанс перейти к своим есть. Если полковника утром хватятся, на подходах к передовой немцы поставят патрули, задействуют ГФП. Перейти будет сложнее. Забираем сидоры и уходим. Битков Яковлев, отвечайте за немца. Все бумаги из портфеля Илья в свой сидор перегрузил. Портфель бросать жалко, он из добротной кожи, но нести его надо за ручку, ползти потом неудобно. А Сидор движение не сковывает, и руки свободны. Кузовлев вздохнул тяжело. Ты чего? Из такой бы кожи, что на портфеле сапоги исправить Шик, блеск, красота, все девки твои. Кончится война, сошьешь. Если доживу, буркнул Ефрейтор. Это да, на войне загадывать вперед даже на несколько минут нельзя. Ударит рядом шальная мина, и все, конец всем планам. Потому жили одним днем. «Кузовлев, ты впереди, дозорным!» и Ефрейтор впереди пошел. У Ильи документы, у Биткова и Яковлева немец. Если нарвутся на немцев, да со стрельбой, что крайне нежелательно, Кузовлев будет не самой тяжелой потерей. Сам Ефрейтор, как и другие разведчики, это понимал. От прежнего пути, каким в тыл шли, отклонились влево. Уж очень тылы были насыщены войсками. Вдруг повезет, и на другом маршруте их будет меньше наткнулись на батарею тяжелых минометов, стало быть, до передовой километр-полтора. Осторожничали. Не каждый раз в поиске удавалось брать в плен оберста, да еще с секретными бумагами. «Уже и свои рядом, какой-то километр, а поди доберись». Выручало, что ночь безлунная, небо облаками затянуто, воздух влажный. Видимо, недалеко дожди идут. Для разведчика дождь, да и вообще плохая погода — это то, что нужно. И чем хуже погода, тем лучше». У противника часовые стараются сухое место найти, где не так льет. Слышимость хуже из-за шума дождя. и следов не остается, их почти сразу смывает. А то, что сам до последней нитки вымок, так это не беда, ни сахарный не растает. Что занятно, во время войны условия были тяжелыми. Пехоте иной раз днями и неделями приходилось по колено в холодной воде стоять, особенно по весне, в распутицу. с Саперам при наведении переправ по грудь в воде, без всяких прорезиненных костюмов. Разведчикам и снайперам в снегу лежать часами приходилось, а болели редко. Были чири на коже, изредка обморожения, а про или бронхит на войне не слышали. Кузовлев знак сделал «Лечь». Мгновенно исполнили, потом поползли. оказалось вторая линия траншеи рядом. Кузовлев в немецкую траншею спрыгнул, немца на руках перенесли. Но все это семечки. Во второй траншеи людей всегда меньше, как и часовых. Самое сложное впереди. Отчетливо видны осветительные ракеты над передним краем, слышны пулеметные очереди. Коропиться нельзя, но время поджимает. Еще 40 минут и начнет светать. Наверное, удача сегодня была на их стороне. Внезапно поднялся ветер, поднял в воздух мусор, зашумел. А через несколько минут хлынул ливень. Вода буквально стеной стояла, в нескольких шагах ничего не видно. Сразу вымокли все. По команде Ильи поползли вперед. Кузовлев едва в траншею не свалился, замер. В десяти метрах от них из ДОТа раздалась очередь, полетели трассирующие пули. А ракетчики попрятались. В такую погоду пускать ракеты бессмысленно. Ветром сразу вниз прибивает, да и видимости никакой. Перебрались за траншею и брустер. Тут уж Илья первым. За ним Битков и Яковлев с немцем, а замыкающим Кузовлев. Наткнулись на заграждение из колючей проволоки. Илья автоматом проволоку приподнял, пока другие проползли под ней. Полсотни метров ползли. Илья уже и встать хотел, как руками мину нащупал. Дождь почву вокруг нее размыл, так что и корпус железный прощупывается. Шагать не получилось, ползли по грязи. Вывозились ужасно, цвета обмундирования не видно. Но все же с каждой минутой отдалялись от немецких позиций. Скользко, быстро лужи образовывались. Землица в этих краях для урожаев хорошая, черноземы. Но при дожде грязь липкая, не то что с супесчаненькие, вода сквозь них проходит. Минное поле широкое. Похоже, немцы обосновались надолго. Когда они предполагали наступать, минные поля шли узкой полосой или вообще не ставились. Своего рода косвенный признак близких планов немцев. Ливень через четверть часа перешел в дождь. На востоке начало сиреть. Еще сотня метров, и минное поле кончилось. Встали, оскальзываясь, пошли в полный рост. Ни наших, ни немецких позиций не видно и не слышно никаких звуков, кроме дождя. Окоп с Часовым появился неожиданно для разведчиков и Часового, буквально наткнулись на него. Часовой закричал «Стой!» «Чего кричишь?» — ответил Илья. «До твоего окопа три метра. Были бы мы немцы, порезали или скрутили бы». У Часового в окопе воды выше колена и сам промок насквозь. Часовой парень молодой, растерялся. По уставу караульной службы он не должен никого близко подпускать и при появлении посторонних в зоне охраны поста предупредить их окриком, спросить пароль и вызвать разводящего. А как требовать пароль, когда незнакомцы на расстоянии вытянутой руки? «Разведчики мы, боец!» — успокоил Илья. «Вызывай разводящего или начальника караула». А дальше уже все известно. Оружие в траншее отобрали, сопроводили до штаба батальона, связались с Витковским. Пока ждали машину, разведчики и немец продрогли в мокром и грязном обмундировании. Над штаба батальона дал фляжку с водкой. Разведчики глотнули и даже немцу дали. кляп естественно, вытащили. Выпил оберст, закашлялся. А начальник штаба уже чай горячий по кружкам разливает, да с заваркой крепкой. Такое угощение в самый раз. Согрелись, форма подсыхать стала, жирная грязь в корку превратилась. Часа через полтора грузовичок подъехал Светковским. Все вкрытые брезентом кузов забрались. Брезент больше для укрытия от посторонних глаз, но и от непогоды пригодился. По приезде разведчиков отдыхать отпустили. Илья первым делом волглую и грязную униформу снял, постирал в тазу три раза а вода все равно грязная. Выполоскал и сушиться повесил. Потом спать. А после обеда его к Витковскому вызвали. Ну, старшина, зуб даю, медаль получишь. Твой оберст просто кладезь информации. Я ни один его брал, товарищ старший лейтенант. Тогда всю группу награждайте. Награды не последовало. Уж очень редко в 1941-1942 годах бойцов награждали. РККА отступала, неся потери. Какие награды? Впрочем, так считало руководство но пленение очень ценного языка имело последствия. Недели через две после поиска Илью вызвали к командиру роты. Постучал в дверь, получив разрешение, вошел. За столом сидел незнакомый майор с эмблемами танкиста, покуривал звезду. Были такие папиросы. Командирам выдавали папиросы, бойцам махорку. Когда в январе 1943 года ввели погоны, командиры стали именоваться офицерами, а бойцы – солдатами. Сталин и руководство РККА вдруг вспомнили многие традиции русской армии, даже гвардейские дивизии появились. Гвардию утвердили 21 мая 1942 года. Нагрудные знаки к званию. Командиры гвардейских частей получали полуторный оклад от обычных частей, а бойцы — двойной. Илья, узрев незнакомого командира, вытянулся по стойке смирно, доложил как положено. «Вольно. Сафронов, с тобой товарищ из штаба армии побеседовать хочет». И вышел. «Хм». «С чего бы вдруг приватная беседа?» «Причем лицо у Витковского какое-то растерянное». «Садитесь, Сафронов», — предложил майор. Илья сел. «Как служится, старшина?» «Отлично», — вскочил Илья. «Да не вскакивайте. К чему такое солдафонство? Как здоровье? Насколько я знаю, вас после госпиталя признали годным к нестроевой службе». «Так точно. Мина угодила в блиндаж, меня завалило сломала бревнами ноги. Но чувствую себя вполне сносно». «Да, марши совершили далекие». Предлагаю вам перейти в управления фронта. Правда, придется немного подучиться. Илья задумался. Понятно, почему такой интерес к его личности. За месяц два удачных поиска с ценными языками. Причем пленные взяты в глубоком тылу, а не в передовых траншеях. Командование оценило. Не каждый разведчик сможет такое. Илья знал, что не везение это, а хорошая подготовка в военном училище, где дали теоретические и практические знания, присвоили первое офицерское звание а со стороны удачливый толковый старшина. Вот и присмотрели его. А только неизвестно, чем придется заниматься в новом подразделении, как сложатся отношения со служивцами и начальством. Разведка в армии оказалась в раздрае. Главное разведуправление Генштаба было образовано из пятого управления ГШ в феврале 1942 года. В октябре выделяется в отдельную структуру, непосредственно подчинявшуюся наркому обороны Сталину. Начальником ГРУ стал Ильичев, и задачами ГРУ стала разведка в зарубежных странах и оккупированных землях. Войсковая разведка выделилась в отдельную структуру генштаба, которую возглавил генерал-лейтенант Кузнецов Федор Федорович. Ему подчинялись разведывательные подразделения в полках, дивизиях, армиях и фронтах. Если ГРУ было военно-стратегической разведкой, то войсковая – оперативно-тактической. При разделе разведки были и ошибки. Так войсковой разведке запретили заниматься разведкой агентурной, чем сильно навредили делу. Одумались и решение отменили уже весной 1943 года. А была еще разведка НКВД, больше политическая, других спецслужб. Илья вкратце историю разведки знал, изучали. Подумав, дал согласие. Чем выше уровень, тем интереснее и больше возможностей. Я не сомневался, обрадовался майор. Продолжайте служить и ждите приказа о переводе. Приказ такой пришел через три дня. Илья откомандировался в расположение разведотдела Брянского фронта, где начальником был Чекмазов Петр Никифорович. Витковский был недоволен, уходил ценный кадр.